Глава вторая. Добровольцы. Здоровенный воин, назвавшийся книгом-гнилозубом, был воплощением грубой силы. Широкие плечи, морщинистое ветреное лицо, щетина и недружелюбный взгляд, который мог бы прожечь дыру в нагрудной броне. Его кольчуга была поношенной, и, как я заметил, со следами заштопанных повреждений, то есть явно побывала в бою, а ее носитель бывал ранен, но прочный. А меч, висевший на поясе, выглядел так, будто он им регулярно пользуется. С ним было пятеро подручных, не такие здоровые, как он, но тоже крепкие, потрепанные ребята, с выражением полнейшего отсутствия жалости к ближнему. Все они были похожи на иллюстрации из книг по средневековью, но значительно менее красивые. А еще от них шел неприятный запашок. Книг толкнул одного из своих людей: Чичи, а ну-ка проверь-ка магические метки наших новых друзей! Тот, кого назвали Чичиком, достал из походной сумки штуковину, напоминающую приплюснутую голову уличного фонаря с мутными стеклами. На ее поверхности были выцарапаны странные, светящиеся тусклым оранжевым светом руны. Чичик неторопливо поднес вещицу к нам по очереди, начиная с Мейнарда. Хреновина не отреагировала. Когда до меня дошла очередь, я чувствовал лишь легкое тепло, исходящее от этого чуда агрегата. Но не заметил никакого свечения, никакого магического эффекта. Мой внутренний скептик, правда, тут же проснулся. Ну да, а ты ожидал, какой реакции от этого зеленого фонаря? Лайк? Хм, странно. Метки нет, хник почесал бороду. Ну и ладно, значит, не дезертиры, а шпионы. От этих слов Эрик вздрогнул. Вообще, с мертвых магические метки слетают, неторопливо продолжил рассуждать главорез. Мы так-то живые осторожно возразил я, покосившись на арбалетчиков. Тех было двое, и хотя вживую такое оружие я видел впервые, ежу понятно, что арбалеты взведены, стрелы болты наложены. Опасные ребятки. «Ну, все же меняется», — протянул Хник. «К тому же еще не вечер. Короче, я варианты, то есть пути дороги из нашей неожиданной, но приятной встречи, вижу какие». «Какие?» — навычился Мейнард. «Первый путь». Мы вас не затеяли, вовешиваем, тела сдаем ордену и получаем за вас по два сестерция за голову. Понятно, просто действенно. Ага, но есть и второй путь. Наши с вами благородные рыцари, как известно, ищут добровольцев, готовых вступить в пехотинцы ордена и платят по три сестерции за каждого приведенного добровольца. Поэтому, окажись вы добровольцами, мы бы вас сопроводили до замка, ну, чтобы вы не заблудились. Какие у вас будут мысли? Я, Ростислав Голицын, студент мту Си, которого еще пару недель назад волновало лишь отчисление и проклятая сессия, теперь стоял в какой-то лютой глуши и слушал головореза с мечом и в кольчуге, который грозился повесить меня за дезертирство. А еще я прекрасно понимал его слова, как и он меня, на каком-то языке, который мой мозг воспринимал как родной, словно его перепрошили новой версией биоса с языковым пакетом. В таком стрессе трудно провести анализ, но я попробую. Анализ. Вариант номер один. Дать себя повесить. Минусы – смерть. Плюсы – не наблюдаются. Вариант номер два. Согласиться на вступление в непонятный орден. Минусы – военная служба. Судя по методам поиска добровольцев, речь идет не только о тяготах, но и участии в войне. Плюсы – мы не будем убиты. Сейчас. Вариант номер три. Скрытый. Вступить в силовой конфликт с чужаками. Оценка соотношения сил. У нашей команды отсутствует оружие и броня. Численное превосходство на стороне противника. Вероятность проиграть и умереть тяготеет к 100%. Вариант номер четыре. Скрытый. Бегство. Оценка перспектив. Отрицательные факторы. Незнакомая местность. У противника есть арбалеты. Высока вероятность умереть или получить ранение. «Вывод, вариант номер два, предпочтителен». «Признаться честно, бродяги», — после паузы сообщил нам книг: «Мне второй вариант нравится больше». «Наверное, потому, что так вы получите больше денег», — предположил Эрик. «А на нашей жизни вам плевать». «С ума сошел? А как может быть иначе? Конечно, мне дела нет до ваших никчемных жизней». Я поднял руку, как на занятиях. «Уважаемый, а вы не знакомы с моим деканом Петром Аркадьевичем?» «Что? А кто это?» «Да так, дело в том, что он тоже умел предлагать варианты. Демократ хренов. В общем, рискну высказать общее мнение, господин Хник. Мы выбираем вступление в пехоту этого самого ордена». «О, всесильный солнечный бог, поражен вашей гражданской сознательностью, ответственностью и чувством долга. Раз так, что мы с парнями вас проводим, чтобы вы того не заблудились, и другие охотники за головами нашей части Каен под небом Гин не приняли вас грешным делом за дезертиров». Нас повели по тропе к длинной, потрепанной жизнью телеги фургону стоящему по ту сторону лесочка. Внутри фургона на жесткой скамье уже сидели какие-то люди, с виду такие же бедолаги, человек 10. Их руки были связаны, и их охраняли еще два арбалетчика. Стало ясно, что мы не первые заблудившиеся. Скорее, мы были свежим пополнением для местной мясорубки. Нам руки никто не связывал, спасибо и на этом. Фургон медленно со скрипом двинулся по едва заметной тропе. Мы сидели в ней, прижатые к другим добровольцам. Наши новые спутники выглядели запуганными и потерянными, как щенки, которых выкинули из корзины. И, в отличие от нас, очень неаппетитно пахли. Но это, наверное, такая религиозная особенность гигиены. Я сидел на краю скамьи, поэтому мог спокойно рассматривать красоты, а заодно дышать воздухом, не наполненным ароматами моих спутников. Мы ехали через горную долину, поросшую густым лесом. Воздух был свеж, прохладен, пропитан запахами хвои и влажной земли. Над нами простиралось ослепительно голубое небо, по которому плыли пушистые белые облака, словно кто-то неаккуратно рассыпал вату. Вдали, во всех направлениях виднелись заснеженные пики гор, а их вершины сверкали на солнце, словно диадемы, украшенные бриллиантами. Телега вывернула на грунтовую дорогу и дважды по низеньким каменным мостам пересекла реки. Реки, чистые и быстрые, несли свои воды по каменистым руслам, отражая небо и деревья. Казалось, что природа здесь не тронута, красива, величественна и первозданна. Идеальное место для отпуска, если бы не тот факт, что ты здесь не по своей воле, и тебя везут вступить двумя ногами в какой-то там орден. Идиллическая картина постоянно прерывалась. Этот мир был пропитан войной. Несколько раз мы проезжали мимо обугленных остовов деревень, где вместо домов торчали лишь черные скелеты балок. На земле валялись обломки утвари, будто кто-то спешно покинул свои жилища, не успев забрать ничего. В воздухе витал слабый, но противный запах гари и чего-то еще, более тяжелого и горького, что заставляло желудок сжиматься. На развилке дорог мы увидели виселицы. Несколько тел, раскачивающихся на ветру, были мрачным намеком на то, что разговоры книга про повешение не были аллегорией. Когда в Москве кто-то из студентов говорил другому «я тебя убью», никто не имел в виду буквальное убийство. И это наводило меня на мысль, что мы настолько далеко от Москвы, что, как мне кажется, даже не на земле. Мысли свои я, само собой, держал при себе. Один из подручных книга, молодой парень с глуповатой улыбкой и болтливым нравом, сидевший на самом краю фургона, пытался поговорить. «Эй, бродяги, а вы, я смотрю, приезжие?» Эрик неопределенно пожал плечами. «После пробежки по джунглям наши одежды были грязными, и все равно мы были чище и наряднее остальных. Из контрабандистов, небось? Ну, не хотите, не говорите. Тут каждый первый того, пришлый. Мы же в Каенне, ребятки. Регион такой, горы кругом. Каенские зовутся. «Золото тут тьма. В каждой жилище, считай. Только вот беда, не только люди сюда за ним лезут. Орки, гномы. Все. А еще всякие там человечьи банды. И все друг с другом грызутся. Война тут это норма. Орден Ребахтал, куда вас везут, он тут порядок пытается навести. Ну, порядок к своей выгоде, понятно». Эрик внимательно слушал, всем своим видом демонстрируя интерес. Парень, нашедший благородного слушателя, трещал без умолку «Значит, орки и гномы?» — уточнил англичанин. «Ну, как везде», — болдливый сделал неопределенный жест рукой. «Хотя очки редко встречь шельфов или гоблинской Не Никак везде получается. И тролли я тут отродясь не видывал». Мой мозг, привыкший к игровому лору, быстро переваривал информацию. Орки, гномы. Хоббитов он не упомянул. Толкинская фэнтези без флёра и красоты — Определенно, мир заселен не только людьми, и никого из местных это не удивляет. А еще к нам применяли магию, искали магические метки, язык, поселенный в голове, опять же. Люди в массе своей склонны к стадиям принятия. Торг, спор, депрессия и все такое. Я принимал факт попадания в другой мир, жители которого не склонны мыться и оттого пахнут как бомжи, сразу как данность. Грёбаные фэнтези, только бессоблазнительно одетых эльфиек и все эти расы, судя по всему, очень любят золото и не очень любят друг друга». Мейнард сидел, сжав челюсти, и смотрел в одну точку. Иногда он что-то бубнил себе под нос на немецком. Немец – человек порядка и дисциплины, столкнулся с полным хаосом и абсурдом. Для него это было, как если бы шахматная доска вдруг превратилась в поле для регби, а фигуры начали стрелять. «Эй, Руиц!» – прошептал ему Эрик. И это не особенно его успокоило. «Нам нужно адаптироваться», — негромко сказал я, и Эрик согласно кивнул. Наш путь длился полдня, и за это время я устал и Зверский проголодался. Мой внутренний хронометр сбился, потому что когда я прибыл в Бразилию на самолете, то уже сменил 6 часовых поясов. Когда нас похитили, был вечер, а тут оказался день или даже скорее утро. В общем, я позволил себе время от времени дремать. «Эй, бродяги!» Говорливый головорез улыбнулся, причем так было понятно, что от природного комплекта зубов у него осталось где-то половина. «Вас приветствует достопочтенная, и славная многими битвами крепость Ордена, Берден Кош Стойкий». «Стойкий, потому что не взяли штурмом», — уточнил Эрик. «А пытались?» «Да, но без огонька, потому что казна Ордена хранится не тут». Крепость построена на склоне горы и вписана в неровности местности таким образом, словно она выросла из скальной породы. Высокие массивные стены, сложенные из грубого камня, уходили вверх, при этом она была еще и приличной ширины. Если раньше я представлял себе крепость как нечто сравнительно компактное, то Бердан Кош был довольно большим. Башни, прилепившиеся к склонам, казались неприступными. Крепость не была красивой, но выглядела абсолютно функциональной и несокрушимой. Зубчатые парапеты, узкие бойницы, массивные ворота, окованные железом, со следами повреждений и латками от дырок. Все говорило о том, что это место пережило не одну осаду. И, судя по всему, переживет еще много. Вокруг крепости бурлила жизнь. Повозки, солдаты, крестьяне, торговцы, бродяги. Запах навоза, дыма, сомнительной еды и пота смешивался с запахом мокрого камня. Это был запах средневековья, только без романтики. Когда мы подъехали к крепостным воротам, уже вечерело. Хник гнилозубой сдал нас заместителю коменданта с замка. Тот был немолодым, невысокого роста, мрачным мужчиной с коротко короткострижными седыми волосами и шрамом через всю щеку, который, казалось, тянулся от уха до подбородка». Заместитель вышел встречать нашу процессию в сопровождении двух воинов, кивнул книгу, не проронив ни слова, пересчитал добровольцев и отчитал ему три сестерция за каждого из нас. Насколько мне удалось рассмотреть издалека, сестерции оказались увесистыми медными монетами с выбитым на них изображением какого-то рогатого чудища. Хниг довольный кивнул нам на прощание и отбыл вместе со своей бандой. Судя по обрывкам фраз, они считали рейд удачным и предвкушали попойку. Нас взяли под конвой двое воинов, с остальных добровольцев срезали веревки, внутри замка буквально некуда бежать, и повели куда-то глубже, в большой внутренний двор, где толпились десятки других новобранцев. Мужчины всех возрастов, от юнцов до стариков, одетые в лохмотья, некоторые пьяные, некоторые с синяками, кто-то с потерянным или отчаявшимся лицом. А кто-то явно пришел добровольно, кого-то заманили обещаниями легкой наживы или запугали. Народ был разным. Мы втроем, Эрик, Мейнард и я, держались особняком. «Попробуем бежать?» – спросил Мейнард. «Куда? Нет, серьезно, дело не в крепости. Как смешаться с крестьянами или сбежать через открытые ворота, я себе представляю», – развел руками Эрик. «Но если глобально, куда нам податься? Ты же все видел!» «Мы в чужой местности. Тут средневековье, банды охотников за головами и сожжённые деревни. Как это ни странно, здесь самое безопасное место. Что скажешь, русский?» Они посмотрели на меня. «Я привык сначала думать, потом делать. У меня тоже нет идей, куда бежать. Здесь нас не пытаются убить. Для начала уже неплохо». Мне никто не ответил. Вечер. Нас загнали в тесное помещение. Занимались новобранцами ветераны. Это были не офицеры, а скорее рядовые бойцы, крепкие и равнодушные бойцы, чьи лица отражали годы службы и отсутствие жизненных иллюзий. Ветеранским символом был ярко-красный квадрат, пришитый в районе сердца одежды или доспеха воина. Цвет крови. Писари, тоже из ветеранов, сидели за грубыми деревянными столами. Перед ними лежали какие-то свитки и чернильница. На столе стояла кружка с чем-то крепким. «Следующее!» рявкнул один из них, с лицом похожим на обтюсанный булыжник. «Имя? Откуда сам? Сколько лет? Почему до сих пор не в армии?» Из толпы по очереди выдергивали добровольцев. Некоторые упирались, им прописывали терапевтический пинок или зуботычину, и они шли куда велено. Такие были не все, часть новобранцев вступала в пехотинца охотно или под давлением обстоятельств. «Когда дошла моя очередь, я не стал сопротивляться и пошел сам». Однако уже за столом, повинуясь внезапному порыву или скорее привычке задавать глупые, но логичные вопросы, спросил. А медицинская комиссия будет? Ну, чтобы понять, кто годен к строевой, а кто нет. И есть ли у вас тут психолог? Мне кажется, он мне очень нужен. Ветераны за столом на мгновение замерли, а потом разразились дружным гортанным хохотом. Смех был такой, что казалось, стены крепости задрожали. Больше всех смеялся ветеран, у которого не было уха и парочки пальцев на левой руке. «Медицинская комиссия», — ответил писарь, вытирая слезы. «Если ты видишь нас, и у тебя есть уши, чтобы слышать приказы, руки, чтобы держать копье, и рот, чтобы жрать баланду, значит годен. А вообще штука отменная». Один из ветеранов взял мою левую руку и приложил к какому-то холодному металлическому предмету. Я почувствовал легкий укол и жжение. Когда я убрал руку, на тыльной стороне предплечья проступил горящий... Оранжевым огнем знак, размером примерно в 1 квадратный сантиметр, который прямо на моих глазах побледнел и сделался невидимым. Однако на неосознанном уровне чувствовал, что значок все еще там, просто не виден глазом. Выходит, это и есть магическая метка. Больше напоминает клеймо для жвачного скота. «Метка Ордена», — буркнул ветеран. «Теперь ты один из нас, новичок. Если попытаешься сбежать, по метке тебя вычислят и повесят. Это если повезет и поймают охотники за головами. Если рыцари отловят, то казнь будет медленная, торжественная и мучительная. Все понятно?» Я кивнул. «Надеюсь, в метке нет системы геопозиционирования. Сразу видно, что здесь все по-серьёзному. Не зря студенты побаиваются армии. Конечно, это другая армия, но все же. В институте тебя могут отчислить, а тут казнить. Ставки выросли многократно». После клеймения, которое тут, вероятно, заменяло курс молодого бойца и присягу, нам под роспись, я видел, многие ставили крестик или колякали рисуночек. Выдали по два сестерца на каждого. Типа подъемные для новобранцев. Причем, ехидно скалясь, со смешком заявили, что три из положенных добровольцу пяти сестерцы в самом начале получили наш сопровождающий. Остальные новобранцы, получив свои монеты, тут же ринулись в местный кабак, который находился прямо на территории крепости. Оттуда уже доносились пьяные крики и песни, запахи дешевого пойла и перегара. Очевидно, что наши сотоварищи собирались пропить свои монеты и нажраться дешевого пойла, отпраздновать новую веху в своей жизни. «Идиоты!» — пробормотал Эрик, глядя на их суету. «Это все, что у них есть, и они тут же это профукают. Никакой стратегии!» «Никакого планирования!» Мы стояли в стороне, не желая присоединяться к этому балагану. Эрик, как всегда, был сосредоточен. Он постоянно слушал, что говорят ветераны, что обсуждают другие новобранцы. Он впитывал информацию как губка. «Я тут слышал», — сказал он, понизив голос, «что в замке есть шаман. Зовут Ярдик. Старый, говорят, вредный и в целом чудак. Но он много знает о Каене, о магии, о местных обычаях. Предлагаю поговорить с ним». «Мой мозг, привыкший к поиску полезных NPC в играх, тут же одобрил идею». «Я поддерживаю. Вдруг что расскажет? информация лишней не будет. Все лучше, чем заливать тошнотворное пиво в глотке. Может, узнаем, как вернуться домой». Мейнард, которому, как это ни странно, вступление в пехотинцы Ордена вернуло самообладание, согласно кивнул. «Любая информация ценна. Особенно сейчас», — пробасил он. «Будем считать, что это значит «да» ответил Эрик.